и спокойно глядел на суету немигающими жёлтыми глазами. В проёме двери появился Слушкин, вытирающий руки кухонным полотенцем. "Надею, скоро восемь, Буткин придёт", сказал он. "Может, на стол чего накроем?" "А я его не звала, а страптива-то звалась Надя. Тоже мне, барин выискался. Столы мон накрывай, да не ряжайся. Я ещё посмотрю, какой он. Больно он мне подозрительный".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 Гелен пошёл открывать. В прихожую улыбаясь шагнул высокий молодой человек атлетического сложения с римским носом, густыми бровями и коротко остриженными чёрными кудрявыми волосами. Надя и Тата вышли посмотреть на гостя. "Знакомьтесь", сказал Служкин. "Это Будкин, мой друг детства, а теперь ещё и наш сосед, он в четвёртом подъезде квартиру себе купил, пока вы у бабушки гостили". Буткин. Это Надя, моя жена. А это Тата, моя дочь. Это их я сегодня утром ездил на вокзал встречать. А это Пуджик, дикий зверь. Его-то уже знаешь. Очень приятно, протягивая Наде три розы, галантно сказал Буткин и приложился к ручке. Много о тебе наслышан. Да и я многого наслышена, мрачно ответила Надя. Буткин присел на корточки и погладил по голове тату, которая испуганно смотрела на него из-за маминой ноги. "Я добрый", сказал ей Буткин и достал шоколадку. "Держи". "Баунти?" поинтересовался Служкин. "Райское наслаждение", подтвердил Буткин. "Надя, а можно я всю сейчас съем?" спросила тата. "Половину", распорядилась Надя, "а то зубы заболеют". Наружу шоколадка, а внутри кокос, сказал Служкин. Поначалу сладко, а потом понос. Татая испуганно посмотрела на папу. Ешь, ешь, ободрила её Надя. Папа у нас дурачок. И вот ещё что я принёс, Надюша, ласково добавил Буткин, извлекая бутылку ликёра. Надя хмыкнула, да, приняла её. Ну, проходи, не охотно сдалась она, ни в комнату, конечно. на кухню. На кухне все расселись за пустым столом. И Надя открыла холодильник. На подоконник тотчас запрыгнул пуджик, чтобы видеть, чего станут есть. Он как-то мгновенно уже успел все мосты чертеть. Тата об него запнулась, Служкин наступил на хвост, Надя чуть не прищемила ему голову дверцей холодильника, Буткин едва не сел на него. Ты работу нашёл по любопытству, Буткин. Нашёл? устроился учителем географии. Будкин хихикнул с таким видом, будто сам он в этот день устроился на работу министром финансов. Хорош из тебя учитель будет, саркастически заметила Надя. Ерунда, отмахнулся Слошкин. В школе всем на меня плевать, хорош не хорош, а вынь до да положь. Если не найдётся желающих пред именем моим смиренно преклонить колени, я не удавлюсь. Ты, географ, хоть помнишь, кто открыл Северный полюс? спросил Буткин. Нансен? неуверенно сказал Слушкин. Или Амундсен? А может, Тандерсен? У меня не это география, у меня экономическая. Ты, когда чего-нибудь забудешь, главное вви уверенно посоветовал Буткин, ну или по карте посмотри, там всё нарисовано. По картам, хмыкнул Слушкин. Я сегодня кабинет принимал у завучухи Угрозы Борисовны. Так у меня там четыре наглядных пособия: глобус, кусок полевого шпата, физическая карта острова Мадагаскар и портрет Лаперуза. И всё. Тебе хватит, ободрил Буткин. Да если выгонит за профнепригодность, так и быть. Возьму тебя к себе секретутом. А кем ты работаешь? спросила Надя, резавшая колбасу. Форточником, хихикнул Буткин. Шутки, как у моего мужа, такие же идиотские. Будкин не смутился. Служкин напомнил Наде: "Я же тебе рассказывал, у него с отцом своя фирма при станции этих обслуживания. Там он обслуживает тех за деньги. Вот под окном его гроп на колёсиках стоит". "К этот запор у меня с фирмы навалившись на стену вольежно рассказывал Будкин. Так, дрянь. Грузы возить по грязи ка-таться, а для города у меня Volvo. Мы и такого не имеем, с досадой кивнула в окно Надя. Ха, -ха возмутился Служкин. Будкин ещё в школе у пацанов мелочь в туалете вытрясал, он ворует, а я и виноват? Ты лентяй, Витус, хихикнув, объяснил Будкин. Идеалисты не умелха, только языком чесать и гарест. Он взял со стола бутылку ликёра и свернул с горлышка пробку. Витус, а типа крепче у тебя нет?" спросил он. Служкин сделал страшные глаза, кивнул на Надю, которая в это время отвернулась к плите и изобразил удар в челюсть. "Нет у нас водки", безыпилеционно заявила Надя. Буткин указал себе пальцем в грудь, с двумя пальцами сделал на столе бегущую ножки и поднял кулак с отпариным мизинцем и большим пальцем. Буткин Ти кого показал? сразу спросила Тата. Кишку, сладко ответил Буткин. Служкин тяжело вздохнул и виновато попросил: "Давай, Надень, достанем нашу бутылку". "Доставай", подчеркнуто безразлично ответила Надя. "Ты же пьёшь, а не я. Чего спрашивать?" "Мы в честь знакомства, Надюша", поддержал Буткин. "Верно, таточка". Полчаса как познакомились, всё уже на дюше таточка. Слушкин молча потянулся к шкафу и достал бутылку водки. Надя, не злись. Сядь, позвал он. Сердитая Надя подняла тату, села на её место и пристроила дочку на колени. У нас денег на пьянку нет, твёрдо сказала она, глядя Слушкину в глаза, и персонально для Будкина добавила: и не будет. Сложкин печально погладил бутылку и взрёк: "Да ведёт доброта, что пойду стучать в ворота".